Самого лучшего к коньяку три звездочки ребята у кого нож полостей крашую на закуску аглицкую колбасу пехтер вытащил кривой свой нож ну Но в таком разе со свиданицем и бутылка к коньяку заходила из рук в руки а где ваш на большой атаман спросил Филька Шкворень, чавкая лошадиными зубами кусок сухой как палка колбасы «Налече!» — нехотя и не сразу ответил пехтирь, вздохнув. «А вот, ребята, да вас дело. Возьмите с собой наших двоих. Они бывшие Громовские, только без пачек портные. А вот проскочит с вами, который пощупал волчьими глазами филькаш корень всю шайку. «А вон, скаешку И двое. Евдокимов да стащилка прокурант». «Ну, а чего не взять? Возьмем». «А что, конечку больше нет?» — с задором подмигнул пехтерь белым глазом. «Господского нет. Трех звездочек!» — проглотил слюни Филька. «А есть бутылочка заграничного синенького. Эй, Ванька, матросский коньяк, две косточки!» Ванька, Ражий, ухмыляясь во все свое корявое лицо, вытащил из мешка бутылку Динатурату с надписью «Яд» с мертвой головой, и двумя перекрещенными под нею костями. Все захохотали. Пехтер первый отпил из бутылки гладка три, сгиб себя за бороду, судорожно затряс башкой и брезгливо сплюнул. Опять все захохотали и тоже сплюнули. «Что? Хорош коньячок, две косточки?» Перхая лающим смехом спросил Филька. «Ничего, опять можно!» Вытер слезы пехтерь и, отвернувшись, поблевал. Бутылка пошла в круговую. Ватага одета чисто, в громовские похищенные в складах вещи, в серых фетровых шляпах, в богатых пиджачных парах, в дорогих пальто. Правда, костюмы в достаточной степени оборваны, замызганы, загажены. Рабочие с улыбчивой завистью косились на Ватагу, а Фелька Шкорин, ковыряя в носу, сказал, «Эх, стрельте в пятку! Не что пойти, ребят, к вам в разбойнички!»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 приятно ощупывая скользом золота «Бороду долой, лохмы долой, оденусь как панусы колечком, любую качуху убирай, я, братцы разбойнички, сразу трех захоровожу. Богатства у меня хватит, одну толстую, мясую большую, вроде ярославской телки чтоб, другую сухонькую, маленькую, ну а третья, чтоб писаная краля была». «В самую плепорцию! ох ты, дуй, не стой!» Филька рывком вскинул рукава и залихватски подбочинился. Подошел с охапкой хворосту сбежавший хозяин лошаденки. Покосился на ватагу, сказал, пугливо дергая с лицом, «Я за сушником бегал, а вы думали, вас испугался? Дерьма-то!» И стал разжигать костер. «А ну, ребятки!»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 «Зачем же меня резать-то?» — сказал он, задыхаясь, и попробовал подхалимно улыбнуться. «Как зачем?» «На колбасу перемелим. закричал так «Ну нет, на колбасу не пойдет!» — осмелев, сказал мужик. «Я, братцы, разбойнички, с башки костист, а сзаду вонист!» Все зажали, и пехтель поскудно улыбнулся. Костер разгорался. Спасаясь от кусочих комаров, Все полезли под дымок. В чаще леса дважды раздался резкий свист. Айда!